Артур Кёстлер. «Слепящая тьма». Роман. Перевод с английского. «Нева». 1988 год. Номера 7 и 8. В конце третьей дорожки третьей кассеты Виктор Конецкий. «Последняя встреча». Огонек. 1988 год. Номер 35. Артур Кёстлер. Слепящая тьма. Все персонажи этой книги вымышлены автором. Исторические обстоятельства, определившие их поступки, взяты из жизни. Судьба Рубашова выбрала в себя судьбы нескольких человек, которые стали жертвами так называемых московских процессов. Кое-кого из них автор знал лично. Их памяти он и посвящает эту книгу. Париж, октябрь 1938, апрель 1940 года. Диктатор, не убивший Брута и учредитель республики, не убивший сыновей Брута, обречены править временно. Макиавелли беседы.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 лязгнув, захлопнулась. Рубашов привалился к двери спиной, постоял так несколько секунд и закурил. Справа от него на узкой койке лежали два одеяла и набитый свежей соломой тюфяк. Слева торчал водопроводный кран, железную раковину изъела ржавчина. Возле раковина стояла параша. Ее совсем недавно дезинфицировали. Он почувствовал запах хлорки. Кирпичные стены глушили звук. Но зато по штукатурке у труб отопления перестукиваться было, наверное, можно. Да и трубы, разумеется, были звукопроводными. Окно начиналось на уровне глаз и он мог выглянуть в тюремный двор, не подтягиваясь вверх напротив решетки. «Все нормально», — заключил он. Рубашов зевнул, снял пальто, свернул его и пристроил в головах койки. Потом внимательно оглядел двор. Подсвеченный лучами фонарей и луны, снег отливал синеватой желтизной. Вдоль стен тянулась расчищенная тропка, Значит, здесь разрешались прогулки. До рассвета было еще далеко. Звезды, несмотря на блеск фонарей, льдисто и ясно сверкали в небе. По узкому проходу на внешней стене, которая возвышалась против его камеры, вышагивал словно на параде часовой. Сто шагов вперед и сто назад. Временами желтый свет фонарей взблескивал на штыки его винтовки. Не отходя от окна, он снял башмаки. Потом устало опустился на койку, положил у ее из ножа окурок и несколько минут просидел, не шевелясь. Потом еще раз подошел к окну. Тюремный двор был тих и безлюден. Часовой начинал очередной поворот. Вверху, над зубцами сторожевой башни, серебрился ручеек Млечного Пути. Наконец он лег. Вытянул ноги и плотно укутался верхним одеялом. Его часы показывали пять, и вряд ли здесь подымали заключенных раньше семи, особенно зимой. Он провалился в сонное забытье и подумал, что его не вызовут на допрос, по крайней мере, дня три или четыре. Сняв пенсне, он положил его на пол, мимоотно улыбнулся и закрыл глаза. Ему было тепло и удивительно покойно. Первый раз за многие месяцы он засыпал без страха перед снами. Когда надзиратель, не входя в камеру, выключил свет и заглянул в очко, Рубашов, бывший народный комиссар, спал, повернувшись спиной к стене и положив голову на левую руку.